Роен Вальт в задумчивости сидел за столом в своём кабинете и с сомнением листал галерею фотографий на смартфоне, перебирая кадры, сделанные им на египетском курорте и в тамошнем морге. Смерть Сергея Чишина предполагала десятки самых фантастических вариантов её причин. Однако следователь вынужден был признаться себе, что в сухом остатке ни один возможный сценарий гибели Чишина не проливал свет на мотивы этого преступления. Убийство, если это вообще было оно, не подпадало ни под один базовый предлог, которым традиционно руководствовались убийцы. Менависть. Обожательный тренер пользовался любовью и симпатией своего окружения. Месть. Всем известная история жизни чаще не предполагала поваду к такому сильному чувству в сторону спортсмена. У него, оказалось, вообще не было врагов. Триньяс бизнес-партнёрами. Он не вёл бизнеса и не имел деловых партнёров. Зависть. Виндета отвёрнутой женщины. Райнвальд вновь и вновь прокручивал в голове известные ему сведения о жертве, пытаясь проанализировать информацию и установить мотив. Через некоторое время мысли автоматически выстроились в виде списка, и все они так или иначе были связаны с Михаилом Сомовым. Сергей Чащин был вхож в дом Сомовых в качестве спортивного тренера жены Сомова, Светланы. Он поддерживал связь с Клеонкой и звонил ей даже с курорта. Он посещал один и тот же тематический клуб что и Михаил Сомов и был запечатлён камерой скрытого наблюдения в одном кадре с металлургическим магнатом и его таинственной спутницей. Анонимные сплетники из интернета приписывали чащуну романтические отношения со Светланой Сомовой. Мог ли Сомов стать заказчиком преступления? размышлял следователь. И главное, если мог, зачем избрал такой эксцентричный способ? Как правило, заказные убийства даже в кругу богатых или знаменитых не отличались фантазией. Местом последнего упокоения несчастных жертв таких преступлений становились или река, или безмянная могила в ближайшие леса около села. Что могло не понравиться Сомову? Сплетни о мнимом романе тренера с его женой, отвлечение любовнику от ревнивого мужа-рогоносца, да но, ну. или тот ни разу не постыдный в наши дни факт, что чащян застукал миллиардера в сомнительном месте, да ещё и с любовницей. Что за идиотское, бессмысленное преступление страсти. Но профессиональный опыт говорил Райнвальду, что жизнь богаче вымысла, и нельзя с ходу отметать даже на первый взгляд самые дурацкие гипотезы. Слабым местом этой теории было то, что следователь после личного знакомства с Сомовым утвердился в мысли, глава горнодобывающей компании, на редкость спокойный и хладнокровный человек. Вряд ли вероятность того, что чаще на расскажет о его обде самоувлечениях жены, сподвигла Сомова на такие решительные действия. Ничто не указывало на склонность миллиардера к внезапным психическим срывам или импульсивным решениям, а это затейливое убийство не тянуло на выдержанно равнодушное. Рейнвальс сложил ладони замком на затылке, потянулся и откинулся в кресле. За окном, вновь забывала в Юга, молочные вихри и пригоршнями швыряли снег в стекло. Следователь вернулся мыслями в жаркий солнечный Египет. Устранить человека при помощи непредсказуемой плотоядной рыбы. Что это? тонкий расчёт, идеальное преступление. Но ещё заставь оку лу действовать, как тебе нужно. Какое-то предупреждение, но кому и зачем? Подбросить рыбу в качестве чёрной метки в духе столетней давности мафиозных разборок. С одной стороны, продуманное до мельчайших подробностей убийство. С другой, если бы не дотошность и придирчивость египетской прокуратуры, проинвальд поморщился, то убийство так и осталось бы несчастным случаем. пополнившим копилку историй о трагедиях, произошедших с невнимательными туристами на курортах. Или натравить акулу – это все-таки намеренное преступление для себя, подчиненное эмоции момента. Следователь поднял глаза к потолку. «Что могло случиться такого непредвиденного?» – подумал он. «Еще это свиная кровь, рыбы, свиньи». Перед глазами встала картина с недавно увиденного им наброска босха. Рейнвальд усмехнулся и, моргнув, вышвырнул ее из-под внутреннего обзора. Это было бы уже слишком. Наказание грешников, фыркнул он. Хотя могло ли это неудача скрытая от посторонних глаз убийство быть неким наказанием? Но опять кому и за что? Чашин неоднократно бывал в доме Сомова. Многие вопросы бизнеса Сомов предпочитал решать из дома, взять хотя бы постоянно присутствующего там Сомовского секретаря. Чашин стал свидетелем чего-то не предназначенного для его глаз, подслушал какую-то информацию, способную навредить бизнесу Сомова. Опять все нити сходятся к миллиардеру. Так много вопросов и так мало ответов, вслух произнёс Райнвальд. Вьюга ответила ему, шмякнув в стекло особо крупной порции снега. Следователь потянулся к интеркому и вызвал из спаренной комнаты помощницу. Шумашина возникла через мгновение. "Наташ, вызови мне на опрос секретаря Сомова. Лучше повестку нарочно вручить, чтобы побыстрее", заявил Райнвальд, не отвлекаясь от смартфона. Ты имеешь в виду Бачакова? уточнила помощница. У него их много? Личного секретаря? Нет, он один был. Уволился? Всё равно в вызове? Не уволился, умер. В смысле, умер? Я его 2 дня назад видел. Он был живее всех живых. Такое бывает, заметила Шумахина. Иногда люди внезапно смертны. Сама хотела оформить результат твоего опроса сомовых через Бачакова, чтобы они подписали показания. Связалась с секретариатом, а там траур. Никто ничего не знает. Всё держалось на Большакове, дурдом. Представляешь, несчастный случай на охоте. Подстрелили? Самострел? Заинтересовался следователь. Он отложил смартфон, упёрся ладонями в подлокотники, выпрямил спину и поднял голову, устремив взгляд на шумхину. Нападение дикого кабана, а не на кабанов компания хотилась. На Большакова набросился огромный вепрь. Спасти секретаря не удалось. Что? Слишком обширные и глубокие раны, пояснила помощница. Оражённый Райнвальд вновь взял смартфон и выбрал в галерее последние фотографии. Средневековый рисунок Босха "Группа жертв", снятый исследователем в музее, засветился на экране гаджета. Райнвальд сложил пальцы щепотью и увеличил фрагмент изображения. Рыба, свинья, наказание грешников. Нет, это было бы слишком невероятно. Шумахина смиренно стояла. ожидая дальнейших распоряжений. Ренвальд смотрел на экран, ошеломлённый пришедшей в голову идеей, казавшейся настолько безумной, что это могло сработать. Прагматичная часть его мозга говорила нет, но вопреки доводам рассудка, интуиция спорила с разумом. Это ощущение было иррационально, в нём не было никакой логики, просто опираясь на шестое чувство, следователь внезапно пришёл к выводу. Кто-то убивает людей способами, изображёнными Босхом 500 лет назад. маскируя убийство под несчастный случай. И жертвы связаны с Сомовым. Бред. Нет, не бред. В каждой картине есть вопрос и есть ответ, его можно найти. Главное не просто смотреть, но и видеть. Всплыли в памяти слова куратора выставки: "Что же может сообщить следствию группа жертв?" В этом деле критически много свиней, пробормотал Райнвальд, откладывая смартфон и потирая глаза костяшками пальцев. "Что ты говоришь?" переспросила Шумахина. А? Вернулся следователь к действительности. Да так, мысли вслух. Иди пока, Наташ. Отпустил он помощницу и вызвал в телефонной книге внутренний номер Хитумяна. Что ты говоришь? прогудела телефонная трубка голосом криминалиста. Ничего не слышу. У нас тут приборы работают. Ратизм. Ах, эрготизм. Подожди, я сейчас к тебе поднимусь. Через минуту в кабинет раянвальда вошёл довольный Хитумян. Под предлогом консультации криминалист был только рад влезнуть из шумной лаборатории в уютную тишину кабинета следователя. «Чего это тебя интересует эрготизм?» — от самой двери пробасил Хитумян. «Только не говори, что кто-то в 21 веке отравился с парыньей. Это попросту невозможно. Ты в этом настолько уверен?» — вопросом на вопрос ответил Райнвальд. «Как в том, что меня зовут Карен Хитумян?» Наоборот, в медицинской стороне, а это рожки гриба, паразитирующего на ржи, фармакология жёстко контролируется. Сельское хозяйство XVI века тоже шагнуло далеко вперёд. Методы современной агротехники, знаешь ли, не допускают появления спорыней в посевах. То есть ржаным хлебом в наши дни не отравишься. Максим у корзины напротянул хитюмян. Ты меня вызвал поговорить о чёрном хлебе, спросил он, игнорируя этот факт. что пришел к следователю по собственной инициативе. «Нет, меня интересует, как в наши дни можно умереть от эрготизма», признался следователь. «Можно подцепить его самостоятельно или при криминальном отравлении? Зачем тебе это?» Рейнвальд продемонстрировал Хитумяну фотографию группы жертв и кратко поделился с криминалистом своими догадками. Воцарилось долгое молчание, которое первым прервал Хитумян. «Даже не знаю, что на это сказать», — поразился он. ты только от Даниловаго не говори об этом, он никогда в жизни не даст тебе объединить эти дела, даже если ты докажешь, что кабан тоже орудие преступления, замышленного сумасшедшим гением. А то и в отпуск в Ине очередную отправят по состоянию здоровья, предрёк емун, действуя начальник района инвалида. Но согласись, версия рабочая, настаивал следователь. Э, версия крайне нетривиальная, извернулся криминалист. Предположим, что я прав, И вот эта жертва, Райнвальд ткнул пальцем в укрупнённое изображение больного, указывает на следующий труб. Какие симптомы может испытывать человек при таком заболевании? Ну, хорошо, согласился криминалист. Если включиться в систему твоего, хмм, предположения, то этой отчасти видишь это на своей картинке, это гангренозная форма эрготизма, нарушение трофики тканей из-за сужения капилляров в конечностях. Вон у человека дерево ножки отмирают. Есть еще конвульсивная форма, так называемая «ведьмина корча». Охота на ведьм в Средние века отчасти этим обусловлена в просвещенной Европе. Сырой, холодный климат, благоприятный для развития гриба клавицепс, рожь – основная сельскохозяйственная культура. Отравление с парыньей вело к поражению центральной нервной системы, при котором типичны конвульсии. Они принимались за признак одержимости нечистой силы и влекли за собой обвинения в колдовстве. Пустился он в исторический экскурс. То есть обязательны конвульсии? Не всегда, но будут так или иначе судороги, сокращение мышц, спазмы, так как спорыния содержат вызывающий их алкалоид. Сильные боли, галлюцинации, психические расстройства. При высокой дозировке – мучительная смерть. И как отравиться этим алкалоидом, если, как ты говоришь, хлеб безопасен? Передозировать лекарства на их основе только так. Что лечат такими лекарствами? Разное зевнул Хетумян, прикрыв рот ладонью. Мигрени, неврозы, тахикардию в гинекологии активно используют приматочное кровотечение, климактерических расстройствах. Предвижут вы следующий вопрос. Это не означает, что алкалоид воздействует только на женщин. Спасибо, поблагодарил Райнвальд. Да не за что, отмахнулся криминалист. Но твоя зацикленность на этой старой картине не кажется мне убедительной. Тем более никто от эрготизма не умер и в ближайшей перспективе, надеюсь, не предвидится. — А что там по исследованию трупа Чащина? — переключился следователь. — Делаем. Изучаем предоставленные материалы. Я тебе сразу перешлю результаты. Хитумян активировал свои последние марки и смарт-часы. — Пойду работать. — Ага. — не глядя кивнул Райнвальд, все так же увлеченный группой жертв. Уже у двери Хитумян остановился и, обернувшись, произнес. Не знаю, насколько это поможет в разработке твоей теории, но также алкалоид спорыни, прекурсор наркотика психоделика. Он развернулся и, открыв дверь, вышел в коридор. Следователь, казалось, не воспринял последних слов и не заметил ухода криминалиста. Однако через некоторое время, вызванная им шумахина услышала: "Достали мне все доступные материалы о смерти Большакова и контакты опорного полномоченного, занимающегося делом о его гибели". «Еще мне нужен мониторинг всех подозрительных смертей вокруг Сомова, в особенности жертв женщин». «Конкретизируй, пожалуйста, какие смерти ты считаешь подозрительными», — попросила Шумахина. Райенвальд недовольно посмотрел на помощницу. «От отравлений, передозировок лекарств, несчастных случаев. А, и свяжись с отделом по контролю наркотиков, с ними также и скоординируйте взаимодействие». «Хорошо», — подтвердила Шумахина, не изменившись внешне, Но внутренне искривившись от половины свалившейся на неё однообразной монотонной работы, Рейнвальд остался сидеть, подперев руками голову, глядя на разгул снежной стихии за окном, следователь спросил, обращаясь к метели: "Кто же вы такой, Михаил Сомов?"